Глава 1. родитель. На следующий день, после безвылазного сидения в кузнице, отложив проверку украшений на потом, мы прибыли в замок Шильтрана, чтобы поучаствовать в совещании. Как нам сказали, обстановка постепенно меняется, и поэтому необходимо обсудить дальнейшую стратегию. После недавних побед Шильтран воспрял духом и встал с колен. Наши сыми и усилия тоже способствуют восстановлению. Мы с самого начала планировали продавать непригодившиеся украшения богачам, чтобы помогать деньгами. «Ну и как там другие страны?» – спросил ее у Мэлти, королева Мелромарка, которой не повезло провалиться в прошлое вместе с нами и нашей деревней. «Постоянно посылает людей, которые интересуются, что у нас и как». Но... – протянул Мамору следом за Мелти, держать за голову. Мамору Сирона, предыдущий герой Щита, между его эпохой и моей этот мир слился с еще одним... Сейчас он возглавляет страну Шильтран, которая в будущем станет Шильтвельтом. Практически первое, что мы сделали после попадания в прошлое, это познакомились с Мамуру и заключили союз как с ним, так и с Шильтраном, который в мое время стал крупной и важной страной под управлением полулюдей. Однако в прошлом оказалось полно амбициозных стран, одна из них, Пьянса, пыталась захватить Шильтран при всемирной поддержке. Благодаря нашей помощи атаку удалось отбить, Однако вскоре после этого мы узнали, что Мамору скрывают от своего народа две вещи. Первая. Священные расы полулюдей, которые в будущем будут править Шильтвельтом, были созданы именно им, нынешним героем Щита, в результате экспериментов над сиротами Шильтрана. Вторая. Мамору сражался с Судзаку, одним из звери-защитников, который пытался накрыть этот мир барьером ценой множества жизней. В этой битве погибла возлюбленная героя Щита, И сейчас он пытается вернуть ее к жизни. Я пока почти никому не рассказывал об этом даже в деревне, но думаю, в ближайшие дни это все равно вскроется. Однако сдается мне, что мама схватился за голову не из-за этого. Его явно тревожит что-то другое. Все эти гости, как две капли воды похожи на шпионов, которые пытаются побольше про нас разузнать, предположил я. Ага, я его прекрасно понимаю. Вмешался Руфт. Когда я отправил Кутенро. Мои генералы на совещаниях сидели с таким же видом. Значит, он еще помнит, каково было править Кутнро. Что ж, мне не тоже стали чаще докладывать о том, что нашу деревню посещают какие-то люди. Скорее всего, думают над тем, как бы привлечь нас на свою сторону, или наоборот, так или иначе остановить нас. К счастью, в моей деревне полно высокоуровневых бойцов, а маскирующие заклинания бессильны против рафообразных. Кроме того, постоянный дозор ведут филореалы и другие монстры, Поэтому незамеченным к нам никто не проникнет. Вот им и остается, что умасливать Мамору и пытаться узнать побольше о его союзниках. Врагам Шильтрана наверняка интересно, кто мы такие и откуда взялись. Похожими тактиками великие державы пользовались и в том мире, из которого я родом. Они присылали в далекие страны миссионеров, которые на самом деле составляли доклады о местных войсках и посылали домой. Если там решат, что страна слабая, то начнут колонизацию, а если нет, ничего страшного... «Ущерба репутации миссионер не нанесет. Причин шпионить за нами достаточно. Другие страны хотят выяснить, что за армия способна противостоять самопровозглашенным богам и бояться за свою безопасность. Я бы посоветовал Мамору просто отказывать этим посетителям, но не хочу, чтобы они днём и ночью разгуливали возле моей деревни. Что-то я не по порядку рассказываю. В общем, так получилось, что моя деревня после провала в прошлое оказалась возле государственной границы Шильтрана». Какой-либо стратегической важности она не представляет. И это прекрасно, мы и так заняты не только битвами против Источников Волн, но и поисками пути домой. Хотя хотелось бы верить, что победа над самопровозглашёнными богами приведут к тому, что будущему ничего не будет угрожать. В конце концов, нам и без Волн есть с кем воевать. С людьми сестры Саин, которым присоединилась Сука. Это при их молчаливой поддержке авангард Волны едва не разорил Меркидзуна. Как мы уже знаем... Эти силы заодно самопровозглашёнными богами. Было бы здорово, чтобы победа над одним из них изменила историю и вычеркнула из нее врагов Сейн, но, боюсь, это чересчур оптимистично. Однако все это не имеет никакого отношения к возвращению в наше время вопросов, в которых мы до сих пор нисколько не продвинулись. Но как раз поэтому мы должны заниматься им, а не разбираться, чего от нас нужно подозрительным личностям. Я думаю, по таким вопросам лучше обращаться к Мелти. Это она у нас опытный политик. До попадания в прошлое Мэлти много наблюдала за работой предыдущей королевы, которая искусно лавировала в сложном, полном интриг политическом пространстве. Сейчас отличные условия для того, чтобы она проявила свои умения. Как здорово, когда под рукой есть подходящий специалист. «Любишь ли ты меня эксплуатировать, на фуме? «Мы знаем, что делать на поле боя, но в политике ты разбираешься лучше нас, не так ли?» «Видимо. Я думаю, что пока можно не трогать этих сошек». Более того, сейчас самое время с их помощью показать врагам всю нашу мощь. Пускай трепещут. То есть они не должны увидеть, что у нас тут сплошная стройка? Шильтран до сих пор не отстроен после разрушительной войны с Удзаку. Таркообразные мои деревни, мастера все руки, помогают со строительными работами по всей стране. Благодаря им восстановление идет полным ходом, хотя и мест, где царит разруха, еще хватает. На этот счет можно не переживать. Состояние страны уже давно ни для кого не секрет. Ответила Мелти. «Ты бы лучше за своих подопечных переживал на Афуме». Добавила она с мрачным видом и пояснила. «Я уверена, они прорабатывают все варианты того, как переманить тебя на свою сторону. Ты должен научить защищаться всех детей, а не только тех, кого посылаешь торговать». «Всем поднять уровень, что ли?» «Вообще нет ничего плохого в том, что мои войска станут сильней. В этом параллельном мире есть такая система. За убийство монстров начисляются очки опыта». Когда их набирается определенное количество, у бойца повышается уровень, и он становится сильней. Если вспомнить нашу битву с сестрой Сейн, то придется признать, что уровней сейчас не хватает даже героям. У оружия есть множество способов усиления. Один из них — улучшение врожденных талантов. Он принимает в качестве оплаты уровень и поднимает базовые характеристики героя. Мы сами уже вовсе пользуемся этим методом. Однако битва против сестры Сейн — тоже обладательница оружия. Показало, что даже несмотря на одинаковые усиления, между нами до сих пор чудовищная разница в уровне. При этом на поверхности разница может быть совсем незаметна. Условно говоря, и у нас 80 уровень, и у нее. Однако она накопила столько улучшений талантов, что реальная разница может быть далеко за сотню. Из-за волн в мире расплодились монстры, которые угрожают людям. Истребляя их, мы поможем поддерживать порядок, а полученная сила пригодится после возвращения в будущее. Да, это хороший вариант. Или ты можешь устроить демонстрацию силы, чтобы враги поняли, что так просто похитить детей не выйдет. Однако опаснее всего то, что шпионы в поисках информации могут втереться в доверие не только к героям. Ну, будем верить, что в деревне понимают, что к чему. Многие жители деревни — бывшие односельчане Рафталии. Почти все они прошли через рабство. Несмотря на жизнерадостность, они уже вкусили горе и знают, насколько жестоким бывает мир. Однако, с другой стороны, я не собирался спорить с тем, что и придурков среди них хватает. «Надо только обратить внимание на болтливую псину, Кил и филариалов». «Зачем вы дважды сказали про Кил? упрекнула меня Рафталия. «Она дура-дурой, поэтому я волнуюсь. Ее даже похищать не надо. Какой-нибудь перейдет и шпион из нее легко всю информацию вытащит». «Да, я не могу с этим спорить, но...» «Как насчет того, что он легко и непринужденно оскорбил всех филариалов?» «Очень жаль, что вы не обратили на это внимание, Рафталиасан». Вступила из-за любимых птиц Мелти. «Прошу прощения, но это же правда». «Да-да», — поддержал меня Руфт. «А еще они страшные, когда сбиваются в стаи». «Руфт, тебе пора прекращать постоянно общаться с рафообразными и наладить дружбу с филориалами. «Мне кажется, я не смогу». «И ты еще говоришь, что раньше обожал филориалов? Сокрушённого просила Мелти и приложила ладонь к колбу. Филориалы вообще вообще-то существа по своей природе безжалостные», — вставил я. Некоторые даже пытались съесть кило Имя Руфт прекрасно понимает их. Филариалы — это огромные птицы, которые любят впрягаться в повозки. Когда их выращивает герой, их развитие идет по особому пути. В большинстве своём эти существа прожорливые и жизнерадостные, однако и кровожадность у них тоже есть. «Как мне на это реагировать?» — растерянно спросил Мамору, следившись за нашим разговором. Недавно мы выяснили, что вероятный изобретатель филориалов – это боевая подруга героя Кнутахарун. В этой эпохе полно своих загадок, и нам нельзя расслабляться просто потому, что мы видели будущее. Мало ли, где нас поджидают неизведанные опасности. Кстати, Мамору, как там твоя больная возлюбленная? Прототипом для филориалов послужила девушка Мамору, герой Когти Филория. Это имя она себе выбрала сама. Про больную я высказался оптимистично. потому что фактически она умерла в бою. Однако Маморо пытается ее воскресить. Сам по себе эксперимент по воскрешению прошел совсем недавно, и я своим вопросом подталкивал предшественника к тому, чтобы он рассказал о нем. «У него есть девушка?» Мелти посмотрела на Маморо, словно что-то поняв из моих слов. Все хорошо. Благодаря вам она пошла на поправку. И, кстати, здесь можно ничего не скрывать. Я уже догадалась, что именно ты скрываешь. Может, пора объявить об этом?» «Сказывается голубая кровь Мелти. Ей совсем не нетрудно обходить в разговорах больные темы, если она понимает, что собеседник хочет сохранить нечто в тайне. Можно назвать это королевской учтивостью. Возможно, это необходимое качество, если пытаешься быть правителем крупнейшей страны мира. Да уж, пара. Все это благодаря вам, на афуме остальные. Однако, я вас прошу не говорить, Наталии». Маморо усмехнулся и начал рассказывать Мэлти свои секреты. Он поведал ей, что накануне битвы с самопровозглашённым богом девочка по имени Сиан, одна из сирот, за которыми присматривает Мамору, помогла нам проникнуть в секретную лабораторию Шильтрана. Затем пересказал всю суть своего проекта по воскрешению Филории и биоалхимических экспериментов по выведению предков четырех элитных рас Шильтвельта. Наконец он рассказал про нашу битву. Не сумев нас одолеть, Мамору по совету Сиан признал поражение и рассказал нам о случившемся... после чего мы помогли ему разобраться с большинством насущных вопросов. «Не скажу, что эти исследования мне по душе, но, возможно, наших врагов по-другому не победить». После того, что Мелти увидела на волне, я не удивлен, что она так думает. У нас по счастливой случайности было подходящее оружие, но в противном случае мы бы ни за что не победили. Кроме того, исследования Мамуру так или иначе приведут к появлению филореалов. «Что ж, все понятно». «Не думала, что филариалы скрывают такую печальную тайну», — подытожила Мелти. «Неужели ты так просто смиришься с этим Мелтиан? А ты, Руфт?» — удивилась Рафталия. «Что изменится, если я начну возмущаться? Нафуми ведь уже обо всем договорился, разве нет?» «Разве он чем-то отличается от них? И с Рафообразными похожая история, хоть они и появились иначе?» Невозмутимо заявила Руфт. Кстати говоря, в последнее время Руфт пользуется зверо-человеческой рафообразной формой, в которой звериного примерно столько же, сколько в килл. Когда он переключается на получеловеческую форму, Рафталия начинает хмуриться. Думаю, причина в том, что он начинает напоминать ее отца. Иногда я даже задумываюсь, какую из форм Руфта Рафталия предпочитает. «Да, конечно. Ты ведь и сам жертва научных экспериментов. Зря я переживал насчет твоей реакции». «Здорово ведь получилось». Заявил Руфт, гордо демонстрируя свой облик. Рафтали его проигнорировала. И кстати, продолжила Мэлти, С учетом того, как сейчас выглядит деревня Нафуми, разве мы вообще вправе рассуждать об этичности? О, это точно. Достаточно посмотреть на Рафообразных: Руфта или Руфта. На Афуме сама еще заявлял, что хотел бы, чтобы я стала как Руфт. Видимо, Рафтали это и правда покоя не дает. Значит, мы с тобой родственные души. Усмехнулся Маморо. «Рад, что мы с тобой на одной волне. Однако врагам об этом однозначно знать незачем», — заметила Мэлти. «И от Натали твои эксперименты лучше скрыть?» «Наверное. Хотя я больше всего боюсь, что моя помощь выйдет боком, после чего Мору возненавидит нас и решит, что нашему союзу конец», — высказался я. «Я просил вас о помощи с полным осознанием рисков. Даже если случится худшее, я на вас не обижусь». И о чем вообще речь, если Филория уже пришла в сознание? Этот вопрос можно больше не поднимать». По ходу речи Мамору то и дело нервно смотрел на дверь. Его можно понять. Филория все таки его возлюбленная. Наверняка ему хочется все бросить и бежать к ней сию же секунду. «О, правда?» – спросила Мэлти. «Да, мы уже можем выпустить ее из лаборатории». Должен признать, я сам не ожидал таких успехов. «Она уже в сознании разговаривает. Я уже успел рассказать ей о вас». «Приходите к ней со мной, я хочу вас представить». «Я, конечно, не против, но если она растает при выходе со стороны, то мы тут ни при чем. «Зачем ты вообще предполагаешь такие ужасы на Афуме?» Удивилась Мелти. «Даже если так случится, вина будет на мне». Заверила Мамору. «К тому же я делаю все возможное, чтобы ничего такого не случилось, поэтому не волнуйтесь». На этом заседание подошло к концу, и мы отправились в секретную лабораторию Мамору.